Седьмая глава. Несмотря на то, что процедура утренней инъекции прошла на звезде с грубейшим нарушением сроков, вечерняя состоялась точно по графику. Последний солдат покинул процедурную в двадцать три пятьдесят пять, и вот тогда Козлович подумал, что как только за последним пациентом хлопнет дверь, он тут же упадет от усталости. Однако дверь хлопнула. А Лев не упал. Все потому, что нужно было еще упаковать и отправить оставшиеся ампулы в бездонные недра хранилища. И когда последний контейнер с облаком дезинфицирующего пара исчез с глаз долой, Козлович опять же нашел в себе силы, чтобы достать из верхнего шкафчика бутылку арррата и тонкий бокал. Все. Сил больше нет. ни физических, ни духовных. Маленький gloточек концентрированного солнечного лета, и вот уже мысли доктора потекли в более приятном направлении. Кацевич удобно устроился в кресле и закрыл глаза. В дверь постучали. Лев Семенович решил притвориться мёртвым. Стучащий не поверил и постучал ещё раз. Лев Семенович по-прежнему был мёртв. Стучащий за барабанил, Козевич раздраженно вскочил и открыл дверь. На пороге стоял Васильев. Завидя недоброе лицо Льва Семеновича, он развел руками. В правой была бутылка водки Смирнов, в левой увесистый полиэтиленовый пакет. Простите, Телев, я без приглашения. Вы не очень заняты. Водку поставили в холодильник, из пакета вытащили и уложили на стол полтавскую колбасу, баварские консервы в красивых зелено-красных банках, французский вонючий сыр и на сладкое несколько банок солёных огурцов. Олег извлёк пару плиток бельгийского шоколада. А разумеется, к коньяку только шоколад. Нет, нет, никаких лимонов. Это всё пошлости давно ушедшей царской династии. А мы с вами же демократы или социалисты или кто мы там? Вот в Америке, допустим, есть республиканцы. Они же там всё ещё есть? Э, понятно. Потому что штаты вышли из ООН, как не все. Только Техас. Ну чему же здесь удивляться? Там же всё запрещено, в отличие от нашей демократии. Что запрещено? Ну, сейчас не упомнишь. Аборты, кажется. Но зато оружие разрешено. Теперь даже автоматическое. Вы представляете? Это чёрт знает откуда взявшийся Даниловский вопрошал у присутствующих, надев солёный огурчик на вилку. Очень интересно. С готовностью изумился Васильев. И что? Что значит что? Огорчился Даниловский и опустил огурец. Они же там друг друга перестреляют своим автоматическим оружием. И Васильев положил на кусок ржаного хлеба пласт полтовской колбасы, сверху прикрыл французским сыром. Хотел было это всё полить майонезом, да затруднился в поисках банки. И Что и не очень понял заф лабораторией. Ну и пусть перестреляют. Чёрт с ними, пожал плечами Васильев, с некоторым подозреньем глядя на колбу с прозрачной как слеза жидкостью, что принёс с собой Даниловский. Нет, так нельзя, не поддался на провокацию Даниловский и перехватив взгляд полковника, ловко наполнил из колбы квадратные рюмки. Да, Согласился Кацевич. Так нельзя. Это недопустимо, когда у населения в домах есть автоматическое оружие. Правильно, кивнул Даниловский и поднял рюмку. А знаете почему? продолжил Кацевич. Почему? Тогда не так-то просто вломиться к ним в дом, если не дай бог, у них четвёртая группа крови. Даниловский поперхнулся, с укором посмотрел на Льва Семёновича. Вздохнул и все же выпил. Васильев грустно разглядывал свой бутерброд, от которого он почему-то так и не отважился откусить. Интересно, когда все это началось? Катцевич плавно покачал бокал с коньяком, разглядывая его на просвет. Что именно? Да все это. Лев Семенович неопределенно качнул бокалом. Даже не упомнишь. Вроде бы мы только что были оплотом и надеждой всего демократического мира, и вот тебе, пожалуйста. Так, может быть, и не было никогда никакого демократического мира. Хмыкнул Даниловский, снова наливая из колбы. Было бы одна лишь видимость и показуха, как у нас когда-то в СССР. Теория одна, а практика совсем другая. Хрень все это, Сергеевич. Цевич сделал маленький глаточек из бокала. Это у тебя в отделении теория с практикой никак не сойдутся. Да чёрт возьми. Мы же все с вами успели пожить не только в СССР-е, но и в другом мире. Есть с чем сравнить. Кацевич, раздражённо зашелестел обёрткой шоколада и отломил от плитки маленький кусочек. Помните, когда после провалившейся перестройки и шестнадцатилетнего правления ГКЧП наконец-то рухнули границы, и открывшийся мир затопил наши затхлые болота. Мы и то думали, что это навсегда, что дороги назад не будет. Хекка ты копнул. Даниловский нацепил на вилку новый огурчик. Господа из ООН, возможно, не совсем осознают, что происходит. Упрема продолжал Кацевич, чувствуя, как у него кровь начинает приливать к лицу, и гулко бухает сердце. Да всё не всегда понимает. Даниловский поморщился и смачно закусил. Вы, Лев Семёнович, рассуждаете как типичный либерал. Васильев тоже выпил, но закусывать не стал. Как не повернись, правительству вам всё не нравится. Между прочим, исторический опыт показывает, Что войну выигрывает сторона, где решения принимаются с более высокой скоростью. Я могу себе представить скорость принятия решений Верховной Ассамблеи ООН. Опять вы про войну? Нет никакой войны. Война только в головах. Оглядитесь. Есть жалкая кучка выжившего после эпидемии человечества. Нас мало катастрофически, и цена каждая жизнь. И нет. Не, по этому. Лев взволнованно вскочил с кресла. Каждая жизнь цена вообще. В принципе, вне зависимости от количества индивидуумов, нельзя пренебрегать одной личностью ради других. Вы понимаете, о чём я? Нельзя приносить людей в жертву никогда и ни при каких обстоятельствах. До чего мы докатились? До жертвоприношений? Погоди, погоди. Протестующие замахали руками Даниловский. Когда человек готов пожертвовать жизнью за свою семью, за своих детей, за свою землю, наконец, разве это жертвоприношение? Вот ты говоришь, когда готов. И я об этом. Разве наши доноры сделали добровольный выбор? Вы их спросили, готовы ли они лежать с ирём в реанимационных модулях? А тех шатунов На которых сейчас объявлена охота, вы спросили? Козевич сел обратно в кресло и налил себе конику. Василий все это время грустно за ними наблюдал. Ни разу не откусанный бутерброд лежал на тарелке. А дети, например, как быть с детьми? Мы их тоже будем класть в модуле насильно? Ну, при чем же здесь дети? Опять поперхнулся Даниловский. Он слушал распалившегося Ольга Семеновича в пол уха, закусывая чудными колбасками из открытой консервной банки. А как же, если вдруг выяснится, что эффективность вакцины из их крови превосходит Р2? Да что там Р2, R2, Р2Л, скажем, в восемь раз, и наши солдаты смогут находиться на отчужденных территориях более недели без ревакцинации? Кто даст гарантии? Что ради безопасности всего человечества не будет принято решение использовать кровь детей в качестве сырья? Это же старая добрая традиция, приносить в жертву детей ради выживания общества. Вы загляните в глубь истории человечества. Нет, нет, это вы глупости говорите. Я уверен, этого не случится. Ну от чего же? Ещё позавчера мы были уверены, что должны всего лишь следить за безопасностью и здоровьем наших доноров. А сегодня уже держим их в заперти и собираемся сделать, простите, медицинскую ампутацию. Господи, лев, ну что ж вы ко мне прицепились? Наконец совсем взмолился Даниловский. И это чем могу помочь? Да всем мы можем. Ацевич залпом выпил коньяк и поставил бокал на столик, так что бокал чуть не треснул. Господа, доноры должны быть отпущены. Нет, нет, вы с ума сошли. Зав лабораторией чуть не выронил вилку с баварской колбасой. Да но же. Да и куда пускать кругом зима, они просто погибнут. Отлично. Так давайте предложим им этот выбор. Пусть сами решат. или лежать в качестве сырья в модулях либо умереть на свободе. Постойте, постойте, лев. Васильев примирительно поднял руки вверх, словно сдаваясь под натиском доводов Кацевича. Я вас прекрасно понимаю, и более того, я не меньше вас сочувствую донорам, но я всё-таки военный, и если вдруг мне очень не нравится приказ, я всё равно должен его выполнить, даже если очень-очень не нравится. Кацевич привычно пригладил рукой шевелюру. Что ж, и я вас понимаю тоже. Но я человек гражданский, я не подчиняюсь приказам. Но вы же подписывали документ. Я подписывался руководить лабораторным комплексом, концлагерем я руководить не подписывался. Вы конечно можете меня остановить, Лев Семенович. Я не просто могу. Я обязан вас остановить. Василий встал. Но я вовсе не обязан следить за вами каждую минуту. Хорошего вечера, господа. Быстро. Нужно очень быстро. Военные заняты мониторингом серого отряда. Мои сотрудники мне не помешают. А что дальше? Что дальше? Черт его знает. Деятельность лаборатории РДВ остановится, останется только исследовательский отдел с мумиями спящих. Но основная задача комплекса все же РДВ. Мумии всего лишь довесок. Он Козлович станет не нужным, а по нынешним веяниям неизвестно на что они решатся. Но не расстреляют же. Олев Семенович быстрым шагом прошёл вдоль центрального коридора к шлюзу донорского отделения. Занятый размышлениями, миновал шлюз, невольно отметив, что вместо сухого горячего воздуха на него похнуло холодом. Видимо, недавний инцидент с люком всё же вывел из строя систему термической дезинфекции. В центральном коридоре донорского отделения было тихо. У дверей во внутренний коридор стоял солдат Вот чёрт, как же быть! При виде Катцевича солдат стал смирно и отдал честь. Все успокойно? Небрежно спросил Лев Семенович. Так точно, происшествий нет, четко ответил солдат. Хорошо, следи воба. Так точно. Зачем мне сказал следи воба? Обругал себя Катцевич, открывая дверь. Мне бы сказать что-нибудь успокаивающее, например, например. Ничего успокаивающего в голову не лезло. Лев Семёнович чертыхнулся и вошёл во внутренний коридор. В дежурке слева, где за стеклянной стеной обычно сидел дежурный медик, теперь никого не было. Свет в ней не горел. Зато у входа стоял ещё один солдат. Он также отдал честь и доложил, что происшествий нет. Чёрт возьми. Совсем плохо. Кацевич кивнул и деловито устремился по коридору мимо жилых боксов в лабораторию по забору крови. Вот же идётский термин забор крови. Чёрт знает, что можно себе представить, хотя в нынешней ситуации он вполне верно отражает действительность: забрать, отобрать и взять. Двери в лабораторию открылись автоматически от сканирования отпечатков ладони, как снаружи, так и изнутри. Кацевич зашёл внутрь и огляделся. Два автоматических модуля для забора крови, раньше стоявшие в центре, теперь были сдвинуты к стене. Место освобождалось для реанимационных комплексов, которые привезут сюда завтра. Кацевич подошёл к одному из модулей и, упёршись руками, попытался сдвинуть его с места. Модуль представлял из себя прозрачный саркофаг с откидывающимся верхом. Донор ложился внутрь, клал руку в специальную нишу, а дальше уже было дело техники. Модуль автоматически производил первичные анализы, а затем выкачивал кровь и упаковывал её по контейнерам с пометкой точной даты, времени и имени ответственного медика. Чудо достижений современной медицины. К удивлению Кацевича, чудо оказалось очень тяжёлым. Засунуть его с места в одиночку не было никакой возможности. Отлично. Несколько секунд Лев Семёнович стоял, опёршись на прозрачную крышку саркофага. Что же, пора. Дороги назад нет. Впрочем, ещё есть. Ещё не поздно изменить свой выбор. Мигнул свет. На долю секунды смолкли, а затем вновь продолжили своё гудение вентиляционные шахты. Нет, выбор сделан. Коцевич взял двумя руками круглый медицинский табурет. Медленно взвесил и что было силы врезал по монитору модуля. Экран не разбился, но его по перекосило, по гладкой поверхности пробежали трещины. Коцевич врезал ещё и ещё: по мониторам, по клавиатуре, по прозрачному корпусу. Большого урона нанести не удалось, но впечатления разгрома было полное. Так далее Лев Семенович аккуратно поставил тубурет на место, поправил галстук, одёрнул халат и приложил ладонь к сенсору замка, быстро вышел в коридор. Солдат стоял на прежнем месте у стеклянной дежурки. Он, разумеется, ничего не слышал. "Эй, послушайте!" взволнованным голосом крикнул ему Кацевич. "Как вас там, рядовой Гуськов, господин начальник комплекса?" Немедленно отозвался солдат. Что же вы, Рядовой Гуськов? Кацевич постарался максимально включить в голос нотки большого начальника. Говорите про происшествий нет? А в Дунорской чёрт знает что. На лице солдата отразилось недоумение, затем испуг. Не могу знать, господин начальник комплекса, я ничего не видел. Так пойдите и посмотрите. Теперь Кацевич добавил в голос раздражение, которое должно вот-вот перерасти в гнев. Солдат секунду помелса, не решаясь покинуть пост, но грозный: "Бегом!" Решило все его сомнения. Пока рядовой бежал по коридору, Коцевич снова приложил руку к сенсору, чтобы открыть дверь, и тут же нажал на синюю кнопку блокировки. Дверь открылась и замерла. Вот, полюбуйтесь. Что это? Коцевич нервным жестом указал на устроенный им разгром. На лице подбежавшего солдата появилось выражение ужаса. "Виноват, господин начальник комплекса. Всё было в порядке, не понимаю, как" Да что ты заладил, господин начальник, господин начальник, просто доктор, понял? Понял, господин доктор. Тогда живо помоги мне. Кацевич быстро подошёл к неподъёмному саркофагу. Нужно его передвинуть к центру. Слушаюсь, немедленно ответил солдат и суетливо подбежал на помощь доктору. Навалил со всем телом на доннерский модуль. Саркофаг было поддался вперёд, но тут же застрял. Солдат навалился ещё раз, лицо покраснело, на лбу вздулись вены. Модуль сдвинулся ещё на миллиметр. Нет. Отдыхая и тяжело дыша, остановил его Коцевич. Вдвоём не получится. Завиен на помощь этого второго, что во внешнем коридоре. Так точно. И солдат громко топая ботинками поспешно исчез в коридоре. Так. Коцевич выдохнул и смахнул с лба предательскую испарину. Теперь важно, чтобы второй тоже пришёл. Придёт. Из коридора послышался звук открывающегося в центральный коридор люка. Голосов не слышно. Сейчас, наверное, рядовой Гусков сообщает другому часовому о разгроме в донорской и о странном поведении господина начальника комплекса. И они приходят к выводу, что дело нечисто, и лучше этого самого господина начальника Задержать, а лучше расстрелять на месте, по законам военного времени. Вновь послышался звук, теперь уже закрывающиеся дверей и дробный топот бегущих ног. На этот раз по коридору бежали двое. Катцевич поспешно вернул на лицо суровое выражение. В Донорскую вбежали двое, лица испуганные, автоматы за плечами, а не в руках. Что ж, значит, расстреливать пока не будут. Что так долго? Раздражённо рявкнул Лев Семёнович: "Ну-ка, навалились все вместе". Второй солдат быстро окинул взглядом разгромленную донорскую. Почувствовалось, что он озадачен. Действительно, на кой чёрт действительно, на кой чёрт передвигать разбитый донорский модуль на середину комнаты среди ночи? Но ничего умнее Кацевичу на тот момент в голову не пришло. "Ну", прикрикнул он. К счастью, привычка не размышлять о повиноваться взяла верх. Солдаты бросились на помощь, упёрлись плечами в бокс саркофага и навалились. Саркофаг тронулся с места. Отлично, вот сюда, сюда. Кацевич шагнул на центр донёрской, указывая, куда нужно толкать. Солдаты навалились ещё. Молодцы. Лев Семёнович, словно ни взначей подошёл к двери, нажал кнопку блокировки. Дверь дрогнула, зашипела и начала закрываться. Я сейчас Зачем ты сказал, Касевич, и проскользнул в смыкающийся проем. Все, дело сделано. Усиленные меры безопасности комплекса Звезда оказались очень кстати. Без скана ладони врача в Донорскую нельзя ни войти, ни выйти. А надежные, противорадикальные стены экранируют радиосвязь. Внутренней связью без скана руки воспользоваться тоже невозможно. Шах и мат. За дверью послышались глухие удары, затем выстрелы. Панель сканера погасла. Вот и замечательно. Вот и молодцы. Расстреляв экранный замок, солдаты закрыли себя окончательно. Теперь в дежурку, быстрее. Отключить запоры в жилых боксах и ещё кое-где. После пары щелчков мышкой значки замков из красных стали зелёными. Загорелась надпись открыто. Хорошо, теперь нужно разблокировать ещё одно помещение. Без этого никак. Ещё одна надпись открыто. Загорелось на схеме около квадратика с надписью «медицинское оборудование». Отлично, только бы получилось, только бы получилось. Лед был уже совсем рядом, его близость ощущалась во всем: в морозном дыхании вентиляции, в покрывавших и ним стенах, в матовой изморози на поверхности зеркала. Анатолий Сергеевич сидел на столе посреди своего бокса и, закрыв глаза, старался дышать медленно и ровно. долгий вдох и ещё более долгий выдох. Воздух тонкой струйкой наполнял нижнюю часть лёгких, затем его энергия, сжимая диафрагмы, отправлялась вниз живота, а опустошённая материальная часть выдыхалась наружу. Процесс очень тонкий и требующий определённой сосредоточенности. Сознание в этот момент оставалось совершенно чистым, ни одной мысли, ни одного образа в нём не всплывало. Эта чистота помогала отгородиться от все проникающих щупальцев льда, спрятаться от них в глубине своего сознания. Однако в последнее время это становилось делать всё трудней. Лёд приближался и требовал очередной платы за их симбиоз. Не то чтобы Анатолий Сергеевич не хотел платить, но всему своё время. Лёск автоматического замка на двери дал понять, что это время уже близко. Анатолий Сергеевич открыл глаза. В коридоре послышались торопливые мягкие шаги, совсем не похожие на стук армейских ботинок. Шедший был один. Дверь открывалась, и на пороге возник запыхавшийся Козевич. Несмотря на капли пота, выступившие на лбу доктора, его правая щека чуть серебрилась от и не. Лет уже здесь, почти здесь. Анатолий Сергеевич, Козевич был возбужден до предела. Вы должны немедленно уходить, немедленно. Вечер добрый, Лев Семенович. Как ни в чем не бывало, улыбнулся старик, вставая со стула. Здравствуйте. Собирайтесь. Катцевич оглядел и вытер капли пота солба. И не с очкики тут же распространился на лоб. Впрочем, не нужно собираться. Там все есть, идите за мной. Да что стреслось-то? Я объясню, объясню, но только, но только вам обоим. Времени мало. Давайте за мной. И Козлович устремился обратно в коридор. Звук открывшегося замка заставил Татьяну проснуться. Она быстро села на кровати и прислушалась. В голове еще мелькали угасающие образы стремительного полета над мертвым городом, хотя подробности уже забывались. Однако девушке вдруг на секунду показалось, что она все еще спит. На какое-то мгновение она увидела, что стены и потолок её комнаты покрыты инеем, а круглые колпаки ламп затянуты тонким слоем сверкающей изморози. Татьяна мигнула, и всё исчезло. В дверь постучали. Это Лев Семёнович, послышался глухой и взволнованный голос. Вы позволите? Да, входите. Татьяна откинула одеяло и встала. Она была по-прежнему в мягкой больничной куртке и штанах. Таки заснула, не раздеваясь. Дверь открылась, и в бокс быстрым шагом вошел Козевич. Доктор был очень волнован. Следом появился Анатолий Сергеевич. Он был, как всегда, спокоен. Так, Козевич перевел дух. Только спокойно. Я сейчас все объясню. Анатолий Сергеевич слушал доктора молча, время от времени покачивая головой, то ли соглашаясь со всем сказанным, то ли осуждая. Татьяна нахмурившись смотрела то на доктора, то на старика, словно ожидая, что сказанное одним другой неминуемо опровергнет или хотя бы обратит в неуместную шутку. Но Анатолий Сергеевич молчал, а доктор Кацевич совсем не шутил. На несколько секунд девушке показалось, что она даже перестала дышать. Мозг отказывался принимать и обрабатывать полученную информацию, но лишь на несколько секунд. Решение должно быть за вами. закончил Кацевич, энергично разрубив воздух рукой. И Татьяна вдруг ощутила, что от доктора пахнет коньком. То есть вы решили снять с себя моральную ответственность. Чуть прищурился Анатолий Сергеевич, внимательно выглядываясь в лицо взволнованного доктора. Кацевич вздрогнул и непонимающе посмотрел на старика. Что? Нет, ни в коем случае. То, что вы здесь, согласен, отчасти моя вина, но и ваш свободный выбор тоже. Однако тогда ситуация была совсем другой, сейчас она кардинально изменилась. Так что вы должны заново сделать выбор сами. Однако прищур старика стал вдруг ироничным. Удивительно. Вы, рискуя карьерой, спустились со своего Олимпа, неся свободу выбора простым смертам. Неужели вы думаете, что это оправдано? А вдруг простые смертные не хотят сами решать свою судьбу? Страшно. Да и не умеют, отвыкли. А вдруг простые смертные не хотят сами решать свою судьбу? Страшно, да и не умеют, отвыкли. Вы же понимаете, чем это может закончиться для вас. Слушайте. Кацевич устало потёр виски кончиками пальцев. Не морочьте мне голову, вы идёте или нет? Я не могу никак. А вот девушке нужно уходить, и как можно быстрее. Постойте, В голос Сельва Семёныча уже чувствовалось отчаяние. Неужели вы не поняли? Вас погрузят в кому до самого лета, и я не уверен, что вас вообще собираются из неё выводить. Ух, док. В моём возрасте иногда хочется отдохнуть от всего как можно дольше. Забирайте, девушка. Кацевич растерянно посмотрел на Тачену. Вы правда готовы? Да. Наверное, но только Когда и когда у вас, вероятно, какой-то план, разумеется. Как только выяснились фантастические свойства четвёртой группы крови, тут же стали составляться и списки её носителей. Негласно. Ещё бы. Наблюдаемые с этой группой не впадали в спячку, даже если поголовно были вакцинированы от гриппа. Спячка. Побочный эффект вакцины спасший человечество от вымирания. У этих подлецов не проявлялся никак. Это была сенсация. Провели серию экспериментов и тестов. Результаты оказались фантастическими. Экстракт из четвёртой группы крови, ей тут же для краткости было присвоено обозначение R, введённый добровольцу с любой другой группой не позволял впадать в спячку и добровольцу. В списки перевели в раздел государственных важных И каждый носитель был взят на особый учёт. На каждого завели специальный файл с данными: сколько лет, состояние здоровья, место жительства, отпечатки пальцев. Всё, конечно, не совсем официально. Но знающие люди в руководстве ООН полагали, что рано или поздно придёт день, когда этот списочек пригодится. И не только для того, чтобы жирными ганарарами вовлекать носителей ресурса R в ряды доноров. И вот этот день пришёл. Как, наверное, удивился бы Николай, если бы знал, что никто его не ищет и искать не собирается. Те, кому надо, прекрасно знали о нём всё. И охотились ловцы вовсе не за ним, а за непривитыми от гриппа бедолагами, шарахающимися по безлюдному городу. На этих бедолах шатунов тоже составлялись списки, но очень неточные. Во время эпидемии прививали всех без разбора и без какого-либо учёта. Так что, кто из граждан привился, а кто нет, кто выжил благодаря прививке, а кто совершенно случайно, было не разобрать. Но кое-какие сведения постепенно поступали. Небольшие коммунальные поселения шатунов были отмечены в заброшенных деревнях к северу и северо-востоку от Звезды. До поры до времени поселения не трогали. Городу они не мешали. Носителей там не наблюдалось. До ближайшей коммуны около пятидесяти километров. Деревня Сосновка. Семь домов. Около тридцати человек. Дня и за пять вполне можно добраться, конечно, имея при себе нужное снаряжение. Вы сможете добраться до поселения дня и за пять, возможно быстрее. Катыевич говорил быстро и уверенно, однако внутри него били тревожные колокола. Слишком уж хрупкой выглядела эта маленькая голубоглазая девушка. Не дойдёт. Старик тоже хорош, сам-то решил остаться. Как ей их найду? Татьяна уловила сомнение в голосе доктора, и ей вдруг стало страшно. Представился ночной заснеженный лес, впереди 50 километров ничего, кроме холода и тьмы. Среди вашего снаряжения будет карта и GPS-координаты. Я помогу установить нужный маркер. А что это за снаряжение? Со всем упавшим голосом спросила девушка. На звезде есть специальные аварийные комплекты. В голосе Катяевича послышалась досада. Так что если вы действительно решились, нужно идти. Времени мало. Я даже не знаю. Татьяна беспомощно посмотрела на Анатолия Сергеевича. Тот пожал плечами. Решайте сами, Татьяна. Я вам все рассказал. И вы все видели. Вы знаете, что будет, если останетесь? Возможно, ничего страшного и не будет. Понял слова старика по своему Коцевич, начиная уже жалеть о своём порыве. Возможно, я сгустил краски, возможно, это и не так опасно. Зато вся зима прилетит незаметно. Господи, что за бред я несу? Мысленно схватился за голову Лев Семёнович. Девушка смотрела на него взглядом испуганного ребёнка. И тут Кацевич наконец понял, какую глупость он совершил. Решение должно быть за ними. Что же? Вот они и приняли это решение. И что он взял, что она будет каким-то другим? Ребёнок и старик. Глупо, ой, как глупо. Ух, не наше это дело с красным флагом на Крещатике махать. Вспомнились обозлённые солдаты, запертые в Доннерской. Разбитые медицинские комплексы. Наломал ты дров, Лева, как последний идиот. Я иду, – прервала налетевшую на Кацевича паническую атаку девушка. Глаза ее теперь уже не были беспомощны. На секунду даже показалось, что из голубых они сделались серо-стальными. Что ж, хорошо. Выдохнул Кацевич, хотя уже и сам не знал, хорошо это или плохо. Тогда за мной в медицинский отсек. Там есть все, что. Поздно, Анатолий Сергеевич печально покачал головой. От чего-то ежик его седых волос показался подернутым и ним. Что поздно? Почему? Они уже идут. Старик сочувственно посмотрел на доктора. И они откуда-то все знают.